Глава сороковая. Птичка решила упорхнуть. В кои-то веки утро показалось Араму прекрасным. Проснулся, потянулся, улыбнулся и даже не захотелось ничего разбивать об стену. А жизнь-то налаживается. Душа пела, а тело не ныло от неудовлетворенности, как обычно. Конечно, наелся он вчера только мясо по-французски, а Евы лишь слегка закусил. И все же это значительно лучше, чем восемь лет. Тотальной голодовки и нехватки этой женщины. Арам пошел умываться, особенно тщательно побрился. Вдруг сегодня придется целоваться. А ведь если все пойдет как надо, это более чем вероятно. Долго выбирал костюм, хотя их в отель взял не так, чтобы много. Остановился на классическом темно-синем. Надел голубую рубашку, наподобие той, в которую нарядил вчера Еву. Позавтракал, как обычно, в ресторане «Ориона». и тут же пожалел, что здесь больше не подавали десертов из сахарной, он бы съел эклер или даже два. Странно, раньше не питал особой любви к сладкому, но стоило подумать, что это самое сладкое дело с нежными руками Евы. И сразу хотелось. И Еву, и сладкое. «Надо бы попросить секретаря купить сахарное печенье». Подумал Арам, направляясь через холл в административную часть отеля, но потом одернул себя. В конце концов, я взрослый человек, спокойно пойду и куплю себе пирожных. Или печенье. Точно, печенье и пирожных. Приняв решение, он завернул к сахарной и очень удивился, увидев, на двери табличку закрыта, хотя часы показывали 9.30. Как так? И охранник со злосчастным штендером тут как тут. Черт, опять забыл про гребанный штендер. Арам подошел к охраннику и приказал. «Убирай все, ты возвращаешься на прежнее место службы». «Как так, шеф? Мне больше не нужно тут стоять совсем никогда?» спросил служащий удивленным тоном. «Не нужно». Арам никогда не видел, чтобы охранники так искренне улыбались. «Спасибо, шеф. Вы не представляете, как меня эти ведьмы замучили». Схватил штендер и был таков. Только пятки сверкали. «Ведьма?» — удивился Арам. Впрочем, если вспомнить, на что способна Ева, еще удивительно, как несчастный так долго сумел продержать оборону. Арам подошел к Сахарной, попробовал дернуть ручку двери, и та оказалась открытой. Однако, когда зашел, сразу понял, что-то не то. Красивой витрины больше не было, ни одного пирожного, да и половина всех этих декоративных салфеток и тарелок, служащих украшением, тоже исчезла. «Есть кто живой?» — позвал он. Из кухни очень скоро высунулась голова помощница Евы. «Мы закрыты», — проговорила она. «Где Ева?» — забеспокоился Арам. И тут в дверях сахарной появилась она. Та, о ком в последнее время думал почти круглосуточно. «Привет, Арам», — проговорила Ева с милой улыбкой, проходя в зал. «Ты убрал охранника?» «Конечно». Пожал он плечами. «Я же обещал тебе, что сниму сахарной санкции, как только мы с тобой договоримся». протянула она. И как-то больно и хидно это сделала, словно что-то от него скрывала. «Ева, привет. Если что, я на кухне», — проговорила помощница и исчезла в дверях кухни, оставив их одних. «Ты зачем пришёл?» — спросила Ева. «Сказать мне, что убрал штендер?» «Да нет, пирожных хотел купить». «Прости, Рам, на пирожных больше не будет, мы закрываемся». Рам немного потряс головой и переспросил. «В смысле, сегодня закрыто?» «Мы переезжаем», — пожала плечами она, потом хитро усмехнулась. Я пришла тебе пригласительный на наше открытие в новом месте. Ты нашла новое помещение? Нахмурил он брови. Не только нашла, но уже даже внесла задаток, ответила Ева с самодовольной улыбкой. Только что. Арам внимательно посмотрел на Еву. Шутит, сразу решил. Ну, конечно же, шутит. Как бы она так быстро сориентировалась? Нашла помещение. Ещё вчера раздвинула ноги только для того, чтобы я убрал штендер, а сегодня решила переезжать. Бред. «Не шути так», — покачал он головой, сложив руки на груди. Ева прошла мимо пустых столиков, плавно покачивая бедрами, словно хотела позволить Араму полюбоваться, как замечательно смотрелась в синих джинсах и синей же блузки. «Я не шучу», — проговорила, все с той же улыбкой. «И как же ты нашла помещение за такой короткий срок?» — спросил он, приподняв левую бровь. «У меня свои источники», — «важно», — заявила Ева. А Раму очень не понравилось, с какой уверенностью она это сказала. «Неужели правда? Его прекрасная Ева возьмёт, соберёт вещички и уедет в неизвестном направлении? Но этого быть не может. Неужели её снова не будет рядом? Да, он по-прежнему сможет навещать Надю, но ведь это совсем не то же самое, что иметь под боком так обожаемую им любовницу. Он как-то уже настроился на ежедневный секс. Много разного секса с Евой. Да дело и не в сексе даже». Это их противостояние, возможность выводить Еву на эмоции, фокусировать ее внимание на себе. Как он без этого? Он жил ее эмоциями, наслаждался ими, питался ими. И опять на голодный паек? Ну нет. Бред. Мысленно отбросил идею. Свои источники, значит. Показательно усмехнулся. Ты вчера спала со мной, чтобы я брал штендер, сегодня заявляешь, что нашла новое место? Где логика? Секунда. Одна крошечная секунда, и ладонь Евы вдруг прилетела ему в правую щеку. «Как пропустил!» «Ты обалдела!» — прорычал он с горящими глазами. «Ты правда думаешь, я бы стала с тобой спать из-за какого-то штендера?» — взвизгнула Ева обиженно. «Но ты же сама просила его убрать!» — развел руками Арам. «Да, я хотела, чтобы ты его убрал, но спала с тобой не поэтому. Он, наверное, никогда не поймет эту девчонку. Издевалась она над ним, что ли?» хорошо. Тяжело вздохнул. «Ответь, почему ты со мной спала?» «Потому что захотелось». «Что?» Арам аж поперхнулся ее ответом. «Что непонятного? Мы взрослые люди. У меня давно не было. А тут ты весь такой жаждущий. Вот я и...» «Не было у нее давно. Ну-ну», проговорил Арам с чувством. Еле успел поймать вторую ладонь, летящую в его сторону. «Прекрати драться сейчас же». Потребовал грозно. Ива отпрянула. смерил его обиженным взглядом, а потом глубоко вздохнула и будто надела на лицо маску безразличия. Почти спокойно ответила. «Тебе пора. Нам за сегодня нужно еще много чего собрать. Вечером приедут грузчики, не до тебя. Иди себе с миром». «Ты что, всерьез перевозишь сахарную?» «Все никак не мог поверить он». «Да?» — пожала она плечами. «Покажи договор аренды». Тут же потребовал Арам. «Это с какой же стати?» «Чтобы ты выяснил, кто мой арендодатель и снова попытался мне всё испортить? Учти, я в курсе твоих прошлых проделок. Знаю и про потку приэлтора, и про то, что ты наговорил про меня тем, с кем я встречалась по поводу помещения. Я всё знаю арам. Птичка решил упорхнуть. Друг со всей ясностью понял он. «Это ты зря, милая. Я не дам тебе переехать», — заявил уверенно и громко. «Ты не можешь сделать ровно ничего, чтобы меня остановить». Тогда он просто шагнул к ней, обнял одной рукой за талию, а второй схватил за шею и впился в губы. Несколько блаженных секунд Ева позволяла ему этот настойчивый контакт, будто даже разомлела в его руках. Но потом всё же уперлась в грудь ладонями и попыталась отпихнуть. Арама оторвался от неё, одарив победным взглядом. Как бы она ни была на него зла, всё же смог получить отклик на поцелуй. «Скройся с глаз моих», — зашипела Ева, — в раз растеряв всё своё хладнокровие. «Я буду ждать тебя в своём кабинете», заявил Арам, как ни в чём не бывало. «То, что между нами случилось, было одноразовой акцией», процедила Ева. «Я не приду к тебе больше никогда». «Ещё как придёшь». «Пошёл вон», окончательно взбесилась она. Арам показательно усмехнулся, развернулся и зашагал в сторону выхода. Готов был поклясться, Ева за малым кассовый аппарат ему в спину не кинула. Уже отойдя от сахарной на приличное расстояние, достал из пиджака честно украденный из заднего кармана джинсов его телефон. Стащил его, пока целовал маленькую вредину.